Глава двадцать «Ну что, узкоглазый, наебени тебе железякой!» Прорычал я, вставая в стойку киношного Конана. Тупорылая стойка, все открытое, ничего не защищает, но смотрится эффектно. Достаточно, чтобы подразнить противника. «Сам узкоглазый!» — рыкнул Исаев в ответ. «И ведь ничего не возразишь. В этой жизни я и в самом деле был узкоглазым». Но вот от ругательного расизма еще избавиться не успел. С легким шорохом меч и Сай покинул ножны, а в следующий миг вдруг взлетел в воздух. Его раскинутые в сторону руки и поджатые ноги создавали образ летящего орла или петуха в смысле. Ладони сжимает рукоять, и блестящая полоса выбивает искры из падающей стали. Один проблеск, второй, третий. В руки отдается вибрация ударов. Они так быстры, что глаз едва успевает следить за пронзающим воздух мечом. Но я не зря прибыл раньше. Успел все-таки сконцентрироваться на скорости и теперь не уступал Исаи, Или думал, что не уступал. Звон мечей наполняет Дадзё. В свете электрических ламп кажется, что в наших руках не полоски стали, а два проблеска молнии. И этими молниями мы стараемся поразить друг друга. Блеск, удар, блеск, удар. Я, отступаю на два шага назад, корчу рожу, как будто бью изо всех сил и стараюсь успеть блокировать удары. В голове же отражается время — шесть с половиной минут. Примерно столько остается жить Кацуми. За проблесками мечей и звоном стали я вижу, как девушка бледнеет. Ждать нельзя. Мне еще нужно сделать так много. Я блокирую очередной удар и наношу три розчерка. Наношу быстро, пока блокированный меч с рукой относит в сторону медлить нельзя ни минуты росчерки никак у киношного зора нет росчерки соединяются в треугольник на груди исаи треугольник верхушкой вверх прости дружище что приходится портить твою шкуру в этот миг исаи отшатывается и недоуменно смотрит на грудь на белой рубашке возникают красные полосы прорех тут же правая стена вспыхивает огнем это в дело вступил один из старой гвардии во мгновение ока стену охватывает пламя Языки огня лежат окна, картины, зеркала, скрывают их под собой, превращая поверхность в сплошную полыхающую стену. Игуар не подвел. Первый символ сыграл свою роль, и теперь наша дадзио дополнительно освещается пламенем. Ловушка начинает схлопываться. Почему треугольник? Как мне сказал сенсей? Эта фигура символизирует единство разума, тела и духа. Пять символов созданы древними Амёдзи и напитаны сакральным смыслом до краев. Каждой стихии соответствует свой треугольник. Только у воздуха и земли есть черта по центру, а у огня и воды нет. Стихия о молнии настолько нестабильна, что древние решили не заморачиваться и изобразили в привычном виде, как знак пресловутого зора, поставленный на папа. Такое можно увидеть на трансформаторах, с доброй надписью «Не влезай, убьют». «О как!» — с интересом оглядывается Исаи это интересно нечестно но интересно мы же хотели без омедо а это и не мое омедо и не тебе говорить о чести когда привел с собой Кацуми». шесть минут мелькает в голове осталось шесть минут на разговоры нет времени поэтому я прыгаю вперед выпад взмах уклон лезвие проносится над головой и я вижу как перед глазами падает белокурый локон М да стрижку я не заказывал поэтому блокирую очередной удар и отскакиваю назад. Исай прыгает следом. Полоса стали проходит справа. Я отстраняюсь и ударяю снизу вверх. Исай успевает отшатнуться. Бьет по ногам. Но тут уже спасибо за науку коту. Я подпрыгиваю вверх и ухожу от атаки. Не стал раскрывать руки в стороны и пародировать орла. Не до этого. Это в фильмах прикольно смотреть, как противники встают в эффектные позы и замирают, пока кровь стекает по лезвию. В бою же каждое движение должно быть направлено на причинение максимального ущерба противнику и минимальным энергетическим затратам бьющего. Еще одна полоса возникает на груди Исаи. По центру треугольника почти параллельная основанию. Эта полоса делит алую фигуру на маленький треугольник и трапецию. Знак воздуха. Теперь над головой появляется полоса серого тумана. Она заволакивает беленый потолок и деревянные балки перекрытий дымным маревом. Клубы тумана завихряются, образуя иногда интересные фигуры. Вот только нет времени эти самые фигуры рассматривать. «Ты на мне рисуешь?» – удивленно говорит Исай, оглядывая свою грудь. «Нет, так получается само». Отвечаю я и сам слышу, насколько неубедительно это звучит. Исай закручивается вокруг своей оси и неожиданно выстреливает мечом. «Удар настолько быстр, что я не успеваю среагировать». Чуть позже бедро вспыхивает болью. Исай уже находится на безопасном расстоянии и поднимает над головой меч. На лезвии ни капли крови. А вот у меня уже мокнут прорезанные джинсы. В прорехе виден порез. Не очень опасный, но кровью истечь можно. Если вовремя не залечить, то... Так нет же этого самого времени. В голове так и мелькает цифра 530. Кацуми падает на одно колено, не отрывая взгляда от нас. Она пытается сложить мудрый, но ничего не получается. Непослушные пальцы отказываются складываться. «Я тогда тоже порисую немного», — улыбается Исаи. «Рано за рану, Хинин!» Выпад и еще выпад. Я отскакиваю и понимаю, что он теснит меня к огненной стене. Блокировка выпадов занимает все внимание. Теперь комиссар уже не шутит. Он понимает, что я не просто так рисую на теле друга. Что я замышляю подлость и редкую гадость? Конечно, замышляю. Не зря же я пропускаю удар в опасной близости от бока и добавляю росчерк на груди противника. «Твою мать!» Возвратным движением Исай разрезает джинсы на другой ноге, и теперь уже левая нога вспыхивает болью. «Пять минут». «Что? Не нравится? Больно, Хенин?» — спрашивает Исай, замирая в нескольких метрах от меня. «Когда режусь при бритье, то больнее», — сытят мои зубы, а тело пытается восстановить дыхание. Первые капли пота просачиваются на лоб и вот-вот покатятся вниз, чтобы попытаться разъесть глаза. Рукоять меча становится тяжелее, как будто меч впитывает в себя кровь Исаи. Рядом со стеной жарко. Пламя пусть и колдовское, но шашлык может приготовить за пару минут. Порезы на теле Исаи понемногу темнеют, переходят в зеленый цвет. Это было бы хорошим знаком, имея в запасе хотя бы минут 15. Но сейчас... Колдовской меч просто не успевает вытянуть достаточно жизни, чтобы замедлить комиссара достаточно для нанесения точного удара. Исай бросается в бой так отчаянно, что мне порой приходится сдерживать руку, лишь бы не нанести нечаянный смертельный удар. А комиссар явно это чует и подставляет шею под клинок. Он как будто играет со мной, перемещаясь бабочкой под отзю. Четыре с половиной минуты. Черт, почему же мне не удается порезать в очередной раз это ветлявое существо с прической Соника? Кацуми падает на колени. Она бледнее выпавшего снега. Я отвлекаюсь на миг и невольно вскрикиваю, когда клинок Исай режет плечи. «Ага, Хинин, больное место не дает воли. Ты скован и связан своей болью. А я продолжаю рисовать на твоем теле. Ты чувствуешь это счастье. Чувствуешь, как боль наполняет тебя». А что я мог ответить? «Конечно же, чувствую. Конечно же, было больно». Я специально не отключаю боль, чтобы не пропустить тот самый заветный момент. Но об этом я скажу позднее. Пока же стискиваю зубы, стараясь не давать крику боли вырваться наружу. И у меня это получается. Это даже не боль. Вот когда твои мозги разлетелись по комнате, а в кулак впился осколок зуба, вот это была боль. А так, фигня из-под ногтей. Все-таки не зря Миоки вытащила твои пули. А ты даже не просек, что мой пистолет испорчен. Ты по жизни лох, отсюда. Миоки сдох, хинин Я не знаю, каким образом тебе удалось выкарабкаться из той ситуации, но сейчас ты попал в худшее положение, и это ты, лохининское отродье! Ты ошибаешься, Миоки жива и здорова! Видел бы ты, как она хохотала над тобой и твоей безуспешной попыткой! Она сказала, что твои руки так же коротки, как и мужское достоинство! Четыре минуты, но надо! Надо вывести его из себя, чтобы он открылся! «Ты лжешь, хинин! Да мне насрать! Думай, что хочешь, но Миоки жива! Ты не довел удар до конца!» Исаи падает на колени, старается попасть по ногам. Однако меня обучал кот, а его науку я успел впитать в полной мере. В мгновение ока взлетаю вверх и уже в падении выбрасываю руку. Еще одна полоса появляется на теле Исаи. Параллельно одной из боковых сторон треугольника. «Тварь!» — вскрикивает Исаи. «От твари слышу! Отскакиваю я и замираю в позе готовности к бою. Немного бы отдышаться, но некогда. В голове возникает изображение электронных часов, на которых стоит 3 минуты и 30 секунд. Кацуми медленно валится на бок. Ее глаза открыты, она смотрит на меня и обхватывает руками живот, как будто там сосредоточение всей боли. Рот раскрывается, как у выброшенной на берег рыбы. Она пытается схватить воздух, протолкнуть его в легкие, но не может. На белой коже появляется синюшный оттенок. Что же за лекарство приготовил тот урод, которого Сенсей отправил на тот свет? «Держись, Кацуми, я сейчас!» Выкрикиваю я и набрасываюсь на Исаи. Снова звон клинков наполняет Дадзё. Мы вертимся друг возле друга, как два льва, сражающихся за властью над Прайдом. Вот только Исаи все еще быстр. А я чувствую, как силы покидают тело. Уходят вместе с текущей из ран кровью. Проблески меча заставляют меня вскидывать руки и отражать удары. Но с каждым разом это делать все труднее и труднее. «Я тебе нарисую еще одну татуировку, Хинин!» выкрикивает Исаи, а после моя левая щека вспыхивает болью. «Я сделаю ее красивее, чем эта гребаная веточка Сакуры!» И как только я проглядел удар, отмахиваюсь, снова отмахиваюсь, кручусь и пытаюсь достать, чтобы провести еще одну полосу. Но не тут-то было. На все мои атаки в воздухе будто материализуется меч комиссара, И только выбитые искры падают на татами. Ухожу от очередного удара, и в глаза бросается надпись на стене Дадзё. Первое правило кенда: искусство боя изучай только для защиты. Чуть дальше второй стандарт с надписью. Второе правило кенда самое главное в бою следовать первому правилу кенда: и я ухожу в глубокую защиту, ухожу так глубоко, что меча сая не может достичь меня. Но и я в ответ не могу сделать ни одну контратаку, а время уходит. Осталось две с половиной минуты. Выпад вперед, звон клинков. Я оскальзываюсь и вынужден одной рукой придержаться за пол. Исаи тут же наносит удар сверху, но я ловлю равновесие и ухожу в сторону. Он добавляет силы инерции толчком плеча. Я влетаю в стену огня. Тут же отпрыгиваю прочь, но на рукав и на бок запрыгивают трезвые язычки пламени. Приходится перекатиться, чтобы сбить их. В это время Исаи делает невероятный прыжок с занесенным мечом. Он должен располовинить мою голову пополам, но вот мне этого отнюдь не хочется. Блок мечом. Удар. Кисть взрывается болью. Меч противника скользит по лезвию и впивается в левое плечо. Еще одна вспышка боли, от которой хочется вытянуться в струнку. Вытянуться на носках, лишь бы ослабить ее. Лишь бы убрать. Почему не убираю боль, чтобы поймать нужный момент, чтобы сделать все как надо? Ты слаб, Хинин. Ты очень слаб. «Как ты только дожил до этого момента!» Люди добрые попадались, сплевываю я. Струйка крови падает на татами возле огненной стены и сразу же начинает пузыриться, испаряясь от жара. Исаи вновь бросается в атаку. Меч свистит слева от головы, справа над ней, а я в последний миг успеваю одернуть такую нужную часть тела, чтобы продолжить бой, и все-таки выгадываю момент. На груди Исаи возникает еще одна полоса. Гексограмма, которая более известна в моем мире под названием «Звезда Давида», прорезанными рощерками украшает тело друга. Тут же возникают еще две стихии. Одна стена превращается в сплошной земляной оползень, другая — в непроницаемый водяной поток. «Твою же мать! Это круто, Хинин! Не, в самом деле круто! Создай для себя гробницу и стихии! Пришла пора умирать!» Полторы минуты. Кацуми корчится на татами от боли, но не отрывает от меня глаз. Я не должен подвести. Бросаюсь вперед. Пере этом ухожу от взмаха меча. Переступаю в полоборота и что из силы бью локтем по улыбающимся губам. Исаи отшатывается, сплевывает кровь. Кривится и заносит меч для удара. Пора. Шаг вперед под смертельный взмах. Пастью дракона на рукояти я ударяю снизу по навершу его меча. Пусть к последнему знаку свободен. Но не тут-то было. Рука Исаи летит назад, но этот засранец успевает перехватить рукоять за спиной, и когда я прицеливаюсь для последнего символа, бьет из-под Лезвие меча входит в мой живот так же легко, как нож в малиновое желе. Я спотыкаюсь. Во рту снова появляется противный глоток крови, который нужно немедленно сплюнуть, так как проглотить не получается. «Ты труп хинин! Я победил!» — говорит Исаи после чего движением кисти поворачивает меч и вытаскивает его из меня. Горячая лава поселяется внизу живота. Горячая лава разъедает кожу и стремится залить все вокруг. Перед глазами темнеет. Неужели это все? Неужели все напрасно? И сейчас я упаду на колени и стеку кровью, а Кацуми умрет в нескольких шагах от меня. Или все-таки я не вождь дрожащая, а право имею? Вот если бы я снимался в каком-нибудь дешевом боевике 90-х, то сейчас появился бы сенсей, на арабы на меня. Я мигом бы вспомнил, что жиши пишется с буквой «и», а потом бы навалял противнику по первое число. Но я не в дешевом боевике. Я в чертовой, мать его, Японии. Я должен отомстить за хинина, которого щемили всю жизнь и которого едва не убили в мусорной подворотне. Я не герой боевика. Я убийца, который избрал своей работой проводы на тот свет различных гандонов. И сейчас один гондон как раз передо мной. Он ждет, когда я его провожу. Так неху его разочаровывать. Я обнажаю окровавленные зубы в улыбке и плюю вылыбающееся лицо Исая, не хуже записного верблюда. Противник явно не ожидает, что в глаза полетит такой крупный сгусток. Мальчишка отшатывается, а я взмахиваю мечом, который по тяжести кажется мне круче железнодорожного рельса. Раз, два, три. Над правым глазом Исая расцветает символ молнии. Он делает мальчишку похожим на узкоглазого Гарри Поттера. Только круглых очков не хватает, мантии до палочки. Вместо палочки у него есть меч. И как раз им он собирается пронзить мое бренное тельце еще раз. Выпад. Я пропускаю клинок мимо себя и ударяю ребром ладони в основании шеи. Исаи пролетает дальше и едва не вписывается в последнюю стену, которая покрывается вязью молний. Молнии переплетаются между собой. Они снуют, трещат и пытаются дотянуться до любого предмета, который оказывается на расстоянии вытянутой руки. Исай чуть-чуть не дотягивает до соприкосновения. Он замирает всего в нескольких сантиметрах от выскочившего протуберанца. Паре метров корчится на полу Кацуми. А я не в силах ей помочь. Вернее, я могу, но тогда убью друга. А этого я не хочу. Выбор достойный королей. Либо позволить умереть подруге, либо убить друга. Исай проводит рукой полбу и стряхивает набухшую кровь. «Ловушка пяти стихий? Хитро, Охенин, хитро! И как же я сразу не догадался, откуда такие знания о древних искусствах?» В моем мозгу мелькает цифра один. Всего минута. Ловушка пяти стихий должна предотвратить ускользание Анрё из зала. Теперь к какой стене не сунутся, везде наступает смерть. Пять стихий закрыли путь к отступлению. Закрыли как человеку, так и духу. Можно пробиться через пол, но сколько времени на это уйдет? За это время я порежу его на небольшие котлеты. Остается последний элемент, который должен сотворить сенсей. Пять стихий и область духа. Надеюсь, что на робу не подкачает. Да что там надеюсь, я уверен, что сенсей не подкачает. Недаром же старая гвардия расположилась шестиугольником вокруг Дадзе, и каждый ждал, пока на теле исаи появится свой символ. «Сенсей, я уверен, но не уверен себе. Смогу ли нанести удар, который...» «Бейся, уеба головастая, бейся!» — вскрикиваю я. Пот разъедает глаза, тело теряет кровь, если не литрами, то стаканами. И некогда залечить, и некогда выдохнуть, и некогда перевести дух. «А зачем? Ты все равно скоро умрешь, и тогда ловушка схлопнется. Мне остается только подождать». А пока мы ждем, давай-ка посмотрим на смерть твоей подружки. Он скользит кацуми быстрыми шагами, бьет вниз, как будто приглаждает змею к траве. А я. Я не успеваю. Сука, я этого не ожидал. Я бросаюсь вперед, но не успеваю. Словно в замедленной съемке вижу, как окровавленное лезвие меча устремляется вниз, и заостренный кончик касается одежды кацуми. Касается и замирает. Комиссар раздумал убивать девушку. Вот вообще на него не похоже. Но нет, он наваливается на рукоять всем весом, а лезвие... Лезвие уходит в сторону, втыкается в пол, и я вижу, что полоску стали сдерживают две синеватые ладони. Через миг одна синеватая ладонь устремляется вверх и ударяет Исаи в подбородок. Исаи отшатывается, а с пола... Черт побери, пот разъедает глаза. Приходится смахнуть его, чтобы увидеть. Как с пола поднимается знакомый силуэт. Акира Утида в форме клуба у Медокуда. Сенсей справился со своей задачей, вызвал духа. Теперь осталось дело за мной. Призрак зависает перед Исаией. Это не настоящий Акира, но от этого вряд ли менее опасный. Он коротко бьет Исаи в челюсть и того отбрасывает прочь на пару шагов. Парень с прической Соника отмахивается мечом в ответ. Но тот пролетает сквозь дымчатое тело призрака. Раз, второй, третий. Удары проходят мимо, не нанося призраку никакого вреда. «Изаму, помоги этому человеку встретиться со мной!» Прогудел призрак Акеры тем самым голосом, какой я слышал в до Докуда. «У меня есть к нему пара вопросов. За Кацуми не беспокойся, я знаю, что делать!» «Я убил тебя один раз! Убью и второй!» взвизгивает Исаи. Он бросается вперед с поднятым мечом. Но в этот раз Акера эффектным ударом ноги с разворота бьет в грудь парня. Как раз центр гексограммы. Исаия отлетает ко мне, а я? Я отбрасываю прочь сомнения: если получилось у старой гвардии, то получится и у меня. Обязательно получится. Возношу меч вверх, и пять стихий соединяются в лезвие меча. Оно становится золотым. Блестит так, что глазам больно. А может, это силы покидают меня? Чуть приседаю, прицеливаюсь и бью точно в солнечное сплетение Исаи. Меч с драконьей головой на рукояти пронзает друга насквозь. Тот падает на меня так, как будто давно не видел и очень рад видеть. Падает в объятия. Меч выпадает из рук Исаи. Я вижу, как призрак Акеры склоняется над телом Кацуми, А та выгибается, как от разряда током, и захватывает воздух. «Ты все-таки убил друга!» — шепчут губы Исаи. «Нет, я убираю из его тела врага». Меч все так же блестит, даже вырвавшись из тела с другой стороны. Его блеск настолько ослепителен, что кажется, будто он заливает комнату. Заливает ее настолько, что невольно приходится сощуриться. Но даже через сомкнутые ресницы виден ослепительный свет. Как будто смотришь на летнее солнце закрытыми глазами. Такое продолжается недолго. Через пару секунд свет меркнет. Но вместе с ним меркнет и потрескивание молний, шум оползня, плеск воды, свист ветра и гул огня. «Мальчики, вы так забавно обнимаетесь!» — раздался знакомый женский голос. «Ого! Пришелец из другого мира! А в таком виде ты тоже ничего!» Я распахнул глаза. Мы с комиссаром были на островке Ойвы. За травянистым краем все так же клубились облака. А Ойва? Она слегка покачивалась десятки метров на своих качелях, веревки которых уходили в неизмеримую высоту. «И комиссар?» «Я отступил. Теперь это был уже не Исай. нет». Передо мной стоял тот самый комиссар Мацуда, каким я запомнил его в нашу первую встречу. В полицейской форме, все такой же грозный, но... Он зажимал живот, а сквозь пальцы сочилась красная кровь. «Ой, во! Неужели этому подонку удалось все-таки вытащить меня наружу?» Мацуда хмуро взглянул на меня. «А ты кто еще такой?» «То есть как кто?» «Я осмотрел себя. Черт побери!» А ведь сейчас я тоже был не Заму Такаги, а Игорь Смельцов собственной персоной. Мое прежнее сильное жилистое тело, а не грузное мешкообразное тельце Изаму. Привычные джинсы, кожаная куртка и футболка. Жесткий ежик-волос, двухдневная щетина. Эх, как же классно хотя бы на миг вернуться в собственное тело. А я тот, кого ты недавно называл Хинином. Я улыбнулся в ответ и потянулся. Как? А разве? Отсюда. «Ты был плохим мальчиком. Он победил, а это значит, что тебе пора отправляться обратно», — произнесла Ойва, покачивая ножкой. «Подожди, но мы же с тобой, Анрё, а он еще и Гайдин. Неужели ты поможешь не мне, а ему?» Мацуда продолжал зажимать рану на животе. «Он настоящий, Анрё. Он явился в наш мир для мести. Он должен отомстить всем, кто обижал Хинина». Кто его унижал и убивал? И в этом он близок мне по духу. А ты? Какой же ты, Анрё? Ты сам нажал на спусковой крючок, когда хотел подло выстрелить в спину белобрысого мальчишки. То, что он перехитрил тебя, говорит о многом. Отсюда ты должен вернуться обратно. Ты проиграл. Прими это со стойкостью самурая. Комиссар растерянно посмотрел на Оеву, перевел взгляд на меня. «Ты из другого мира!» Так вот, почему я не смог справиться с обычным Хинином, если бы я только знал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Блеснул я юридическими познаниями. Я обещал, что убью тебя отсюда. На этот раз я выполнил свое обещание. Сейчас тело Исая усиленно лечит аметизи, а тело Хинина недолго будет пустовать без нового хозяина. Дух Акиры начал снимать действие твоего лекарства, а ты... Ты своей упертости и блески самолюбования напрочь упустил из вида возможность ловушки. Ты думал, что поймал буду за яйца, а оказалось, что это он привел тебя на убой. Так что прыгай за борт и жди своего сына. В скором времени он к тебе присоединится. — Я! Я не хочу! У меня Сатору! Я даже не попрощался с ним! И вообще, я! Я заберу тебя с собой! — выкрикнул Мацуда и бросился вперед с расставленными руками. Он явно хотел увлечь меня за собой. Сбросить с площадки к молчащим в ожидании людям, вот только я этого не хотел. Я видел, как удивленно распахнулись глаза Ойвы, а в следующую секунду мой кулак на рефлексах воткнулся в перекошенную рожу комиссара. За Заизаму! Он отшатнулся. Ох, как все-таки классно на время вернуться в собственное тело. Я улыбнулся и осыпал комиссара градом ударов, заставляя его двигаться к краю площадки. Нет, я бы мог перекинуть его через себя, и дело бы на этом закончилось. Но у меня было еще несколько посланий. За семью Такаги, за Хинохеби, за Миоки, за Акира. И добавил уже от себя. За родину, за Сталина. Комиссар замахал руками, пытаясь удержать равновесие на краю площадки. В этот момент надо бы, как киношный царь Леонид, зарядить ему копытом с криком «Это спарта!» Но я попрощался с комиссаром так, как научили меня Акера и Сенсеи. Свел воедино ладони на уровне солнечного сплетения и выпустил полученный огненный шар с истошным воплем. хуяк а снес комиссара с площадки. Клубы дыма развеялись, показывая, как неторопливо падает размахивающий руками человек. Он падал в толпу людей, которые обратили голову вверх и в ожидании кривили губы. Среди них я увидел Акера Утида, который улыбнулся мне и показал поднятый большой палец над сжатым кулаком. Комиссар долетел до стоящих и скрылся в переплетении рук, голов, ног. Его фигура растворилась в безбрежном океане человеческих тел, а облака сомкнулись, закрывая прореху. — Ты отомстил, пришелец из другого мира? — тихо спросила Ойва. Не до конца, госпожа, — поклонился я в ответ. — Не до конца. — Тогда... тогда возвращайся. Тебя там ждут друзья. А когда придет время? Когда придет время? то ты придешь обратно ко мне, и тогда обязательно покажешь, что ты умеешь в этом теле». Подмигнула Ойва и чуть облизнула губы. «Думаю, что покажу не раз», — подмигнул я в ответ. Женщина повела рукой, и все кругом вспыхнуло белым светом, тем самым светом, который принес меня сюда. «Изаму! Изаму, -кун, изаму ты жив!» — раздался голос Кацуми. «Ответь! Ответь же! Изаму-кун!» К голосу добавилась тряска, такая жесткая, что моя голова болталась из стороны, грозясь вот-вот оторваться. — Да не болтай ты так, Кацуми! — ответил я негромко. — А то голова отломается и помру геройски, молодой да не женатый. Мне сейчас не тряска, а массаж нужен. Не исключено, что даже эротический. Позови какую-нибудь гейшу, дать номерок. — Дурак! — ударил меня в грудь девичий кулачок. — Какой же ты дурак! — я выдохнул и слабо улыбнулся.